«Я все подготовил», — ответил Сергей. «До острова деревянный, на сваях, а дальше на плавной». Он откинул голову назад, рассеянно улыбнулся. «В Сталинграде». Сергей воевал напряженно, угрюмо. Там было не до фантазий, иногда даже мыслей не было. Только упорство. А теперь... В его глазах было то горение, которое Нина Георгиевна знала с детских лет Сережи когда думала, что ее сын будет поэтом. Забивали сваи, стоя в ледяной воде. Немцы били из орудий, бомбили, работали ночью. Но немецкие ракеты освещали Днепр. Санитары то и дело уносили раненых. Течение валило сваи. Один сапер опускался на дно и ставил сваю. Другой бил по ней сверху. Люди не спали по трое суток. Сергей не отходил от моста, Сержант Широков провел в воде 14 часов. Сергей спросил «Как?» Широков ответил «Сделано». Потом, когда мост был готов, и по нему пошли сотни машин, когда Сергей снова разговаривал, смеялся, майор Шелейко спросил его «Сколько нужно дерева, чтобы он выдержал?» «По учебнику полагается один кубометр на 300 килограммов груза». Сергей вспомнил, как замерзший сержант Широков ответил «Сделано!» «С древесины это просто подсчитать. Труднее с человеком». «Ты, собственно, про кого?» — спросил Шилейко. «Про всех. Я говорю, что трудно подсчитать, сколько человек может выдержать». На правом берегу шла большая битва. Говорили, что такого не было с Орла. Генералу... Петрякову удалось продвинуться на 12 километров, но немцы подтянули крупные силы. Генерал сказал, стратегические резервы пустили в ход не иначе. Бойцы ругались, фрицы напоследок бесятся. Положение было тяжелым, назад не переправишься. Командующий армией обещал подкинуть свежую дивизию, и вот тогда приключилась беда. Немцы бросили на мост. Авиацию. Два прямых попадания. Важен каждый час. Увидев, что Рашевский растерялся, Сергей прыгнул в воду, начал показывать, что делать. В это время десяток немецких пикировщиков атаковали саперов. Рядом с Сергеем был Рашевский. Когда-то в Сталинграде Рашевский говорил, «Если ночью убьют, это чистая случайность». Он умер на руках у Сергея. «Мост починили». И подкрепление пришло вовремя. Нет больше Рашевского. Нет тех, с кем он был в страшные лето 42-го. Зонин погиб в Сталинграде. Говорил про театр, про Марусю. А потом лежал на столе, маленький, как ребенок. А Воронов мечтал, как будем наводить мост на Дону, когда пойдем назад, вот и Днепр. Но нет Воронова. Кажется, не было у Сергея такого друга. Ворону он говорил все, горькое было лето. Рассказал и про Париж. Про Валю. С ним легко было разговаривать. Он чуть улыбался, кивал огромной головой. Никого нет из старых. Как уцелел Сергей! Он недоверчиво улыбался. осенний, Пышный и приподнятый. Неделю спустя Сергей поехал на капе. Генерал Петряков жил в чистой белой хате. Хозяйка стояла, подперев рукой щеку, вздыхала о своем грецко и восхищалась генеральскими погонами. Петряков был в хорошем настроении. «Ничего у них не получилось. Барсуков только что передал. Убираются из Киева. Машины в четыре ряда». Потом генерал стал журить Сергея. Что вы себя подставляете? Нельзя так. Теперь не сорок первый. Устали от этого? Все устали. Я не про всех, я про вас. Это всегда так. Устанет человек, и тормоза не действуют. Вдруг ничего ему не страшно? Сергей покачал головой. Мне теперь страшно. В Сталинграде я не боялся, там как-то безразлично было. А сейчас, когда ближе к концу, не хочется умирать. Перед ним был седой человек в очках, который добродушно попыхивал папиросой. А Сергей видел Валю, весну в Москве, фонари на мосту. И вдруг не в попад он сказал, — Самое хрупкое на свете — это мост. Он думал в ту минуту не о мосте, который построил через Днепр. Не о Крымском мосте, где стоял свалий накануне отъезда, и не о старых мостах сены, а о другом, о жизни. Глава двенадцатая. Дом стоял на крутом склоне холма, далеко от деревни, среди дубов и ольхи. Вдова Лагранж шила возле окна, дочь ее Мари раздувала угли, смеркалась. Вдруг кто-то постучал в дверь. Вдова Гранж посмотрела. Немец. Страшно открыть, а не откроешь, взломает дверь или выстрелит. Зачем он пришел? Неужели они проследили Мики или ДД? Вдова Гранж спросила, что вам нужно? Хлеба. Ясно, что он гестаповец. Когда они взяли Мортье, они сказали, что хотят напиться. Машина, наверное, внизу, на дороге. Открыв дверь, вдова Лагранж обомлела. Какой он оборванный! Может быть, дезертир? Она дала ему хлеба, он ел жадностью, наверное, дезертир. Она успокоилась. Ей даже стало жалко огромного тощего человека, который по-детски улыбался. Погодите, Сейчас Мари подогреет тарелку супу, сегодня холодно. Немец поблагодарил. Вдова Гранж подумала, есть и среди них порядочные. Почему он удрал? Надоело воевать или нагрубил своему начальству? Если удрал, значит, порядочный. А Мари ни разу не поглядела на пришельца. В июле немцы расстреляли ее жениха. Сколько же он бродил по лесу, спрашивала себя вдова Ла Гранж. Шинель чужая, великан, а шинель на нем как курточка. Наконец она решилась спросить. «Вы, может быть, заблудились?» Он кивнул головой. «Вы хотели попасть в Сен-Жан, или вы оттуда идете?» Он с трудом составил фразу из немецких и французских слов. «Я ушел с рудников, иду в горы. Куда именно?» Туда, где нет немцев. Может быть, он убил другого немца. Что ж, это хорошо. Только что он делал в рудниках? Там где стаповцы? Вдовуля Гранж разбирала любопытство, но она не знала, как спросить немца, порядочный он или проходимец. Она накормила его супом, а немец молчал. На улице темно, холодно. Куда он пойдет ночью? Но не оставлять же его у себя... Может быть, это гестаповец из охраны. Как будто угадывая ее мысли, он сказал, «Мадам, я не немец». Вдова Гранж рассердился. впустила, дала поесть, пожалела, а он надо мной смеется. «Вы, может быть, скажете, что вы француз?» Он засмеялся, и она снова подумала, какая у него хорошая улыбка. «Мадам, я убежал, я русский». «Тогда Мари...» которая, отвернувшись, все время прислушивалась к разговору, вскрикнула «Я сразу подумала, что это русский пленный!» Он сидел за круглым столом.